16. Пробило 6 часов, и тьма окутала столицу тяжелой пеленой, когда Мунг и Мия сели в черной ауди и отправились в садоводство Хурумланне. Если бы решала Мия, они бы выехали намного раньше, сразу после брифинга, ведь именно отсюда нужно начинать. С этой Хелены Эриксон, чтобы получить представление о жизни Камиллы Грин. Но Мунк сказал «нет, не раньше шести». Сначала Хелена Эриксон должна была всех проинформировать, поэтому им пришлось ждать. Передать всем, кто знал Камилу Грин, трагическую новость, прежде чем к ним ворвётся полиция. По этой же причине они поехали вдвоем, «Чтобы не приезжала вся грохочущая орда разум», как выразился Мунк. С этим Миа согласилась. «Группа подростков с трудным прошлым». Неудивительно, что у них сложное отношение к полиции и к властям вообще. Целая полицейская группа, воющими сиренами, могла бы принести больше вреда, чем пользы в сборе необходимой информации. Но если бы это зависело от Мии, они бы выехали раньше. Потому что она чувствовала, что что-то упустила. Есть что-то, чего она не увидела. На фотографиях. Мия не могла указать на что-то конкретное, но знала одно — У них много дел, что нельзя терять ни минуты. Слишком нетерпеливая. Наверное, такой она и была. Мунк намного тверже, спокойнее. И хотя сегодня он вел себя странно, после того, как Людвиг Гренли показал Мии список, она знала, в чем причина такого поведения. Она достала постилку из кармана куртки и опустила стекло в машине когда Мунк закурил новую сигарету и свернул на Е-18. Стемнело уже в пять часов, Тяжелая, затмевающая все чернота. Ми это не нравилось. Это время года. Никогда не нравилось. Холод, постоянный черный полок вокруг, как будто мир недостаточно бесчеловечен, и они вынуждены, ко всему прочему, месяцами жить без света. Тепло из сна Сигрид в поле, Постепенно просачивалась в нее, но она отмахнулась от него, вздрогнув от мысли, что меньше чем 24 часа назад она открыла первый пузырек и проглотила все таблетки. Он опять спас ее. По воле случая, если бы Мунк не постучал в дверь в этот момент, ее бы здесь уже не было. Она засунула два пальца в рот и вытошнила все таблетки. Мии стало стыдно. Ведь она пообещала себе попытаться и так быстро сдалась. Мия наклонилась вперед и, нажав на кнопку на приборной панели, включила печку на полную. Секунду поколебавшись, она решила, что другого пути нет, и нет никакого смысла притворяться, будто она ничего не знает. Так, когда ты собирался рассказать мне об этом? спросила она. О чем? отреагировал Мунк. Ну хватит, Холгер, я видела список. Мы все его видели. Я не понимаю, как, по-твоему, это будет происходить. О чем ты? Повторил Мунк, хотя Мия знала, что он прекрасно понял, о чем она говорит. Рольф? Рольф работает там учителем? Мунк подумал, не закурить ли еще сигарету, но не стал, продолжая смотреть на дорогу. Ты ведь знаешь, что это значит? Ты не можешь работать над этим делом. Если Микельсон узнает, он тебя отстранит. Я не понимаю, Холгер, о чем ты вообще думал. Ты же не пригоден, черт возьми. И ничего не говоришь всей команде. И... Ладно, ладно. Он прервал ее раздраженным жестом, не отрывая глаз от дороги. Они собираются пожениться, сказал он, не глядя на Мию. Кто? Марианна с Рольфом. Мия помотала головой. «Какое, к черту это имеет отношение к делу?» Мунг снова помолчал. Ах, да брось, Холгер, ты выше этого!» — вздохнула Мия. «Чего этого?» «Я должна сказать это вслух?» «Должна сказать что?» Мунг казался раздраженным или даже скорее подавленным. Перестроившись в левый ряд, обогнав трейлер, он вернулся в правый Потянулся за сигаретой и на этот раз прикурил ее. Холгер, вздохнула Мия, не нужно быть психологом, чтобы понять, о чем ты думаешь. Но это же просто глупо, разве нет? Что, сказал Мунк, хотя и на этот раз прекрасно знал, о чем речь. Что если каким-то чудесным образом Рольф Люки окажется замешанным в этом деле? Мариана, естественно, уйдет от него, и тогда откроется путь назад. «Да брось ты, Холгер, голливудский фильм с плохим сценарием и хэппи-эндом? Это на тебя не похоже!» Она слегка улыбнулась ему и обрадовалась, когда он через некоторое время ответил ей улыбкой. «Иногда ты так меня бесишь. Ты знаешь об этом?» «Да-да, знаю. Но кто-то из нас должен был это сказать». Мунк покачал головой, как бы признавая свое детское поведение. Он пришел с большим букетом цветов, вздохнул он. Мне очень жаль, сказала Мия. Но черт побери, десять лет! Десять лет прошло! Я знаю, Миа. Ну и что будем делать? С чем? С тем, что он там работает. С тем, что ты не пригоден к этому делу, и вообще ты не можешь над ним работать. Мунк прибавил газу и обогнал еще один трейлер. Затем вздохнул и ответил. «Мы вычеркнем его как можно скорее». «Это должно сработать», — кивнула Мия. «И так понятно, что он не имеет к этому всему отношения». «Конечно же, не имеет». «Но нам нужно подтвердить это и вычеркнуть его из списков». «Именно так», — сказал Мунк. «Думаю, должно получиться». О, «Ясное дело, что должно». «Проблема решена», — кивнула Мия. «Это и не было никакой проблемой». конечно, не было», — улыбнулась Мия. «А где носит карри?» — сказал Мунк, когда они проехали Аскер и свернули на областную дорогу 167. Очевидно было, что он хочет сменить тему разговора, и Мия с радостью поддалась ему. Она получила подтверждение и ответ, на который рассчитывала. С ним было что-то не так. По-настоящему. Она знала, что Мунк по-прежнему дорожит Марианне, но что он воспримет это так тяжело, после десяти лет, удивило ее. И она не стала продолжать тему. Понятия не имею, ответила она. Он не берет трубку. Но черт возьми, надо ж появляться на работе. Он прекрасно знает, что пришло к нам в руки, проворчал Мунк за рулем. Знаю, но достучаться до него не могу. Оставила сообщение Сунневе. Она тоже не взяла трубку. Я не могу позволить себе потерять еще одного. Расстроенно пробормотал Мунк. О чем ты говоришь? А ты еще не слышала? Что не слышала? Мунк посмотрел на нее. Ким? А что с ним? Возможно, он нас покинет. Что? Удивилась Мия. Почему? «Он попросил о переводе в Хёнефос». «Ким? В область?» — засмеялась Мия. «Какого хрена ему там надо?» «Судя по всему, он собрался жениться. Он тоже», — пробубнил Монг. «Кажется, это произойдет уже скоро». «Жениться? На ком?» «А помнишь учительницу? Ту с двумя братьями?» «Ну, конечно», — отозвалась Мия. «Это они нашли девочку на дереве, Тобиас и Торбен». Мунк кивнул. Эмилия Исаксон. Они сошлись с Кимом и собираются усыновить мальчиков. Как здорово! Улыбнулась Мия. Мунк коротко посмеялся. Да-да, для них, конечно, здорово. Но не для нас, как ты думаешь? Не знаю, что я буду делать без Кима, а тут еще этот чертов Карри не может прийти на работу. Ты найдешь хорошую замену. У тебя это отлично получается. Но я не дам ему уехать, пока мы не закончим с этим делом. Это я ему ясно дал понять, проворчал мунк. Так что думаешь, сказала Мия, когда фары машины осветили вывеску. Садоводство Хурумланне. пятьсот метров. Об этом деле? Да. Между нами? Ну да. У меня чертовски нехорошие чувства. Что-то в нем есть, я уже это чувствую. Понимаешь, о чем я? Мрак, тихо сказал Эми. Мунк медленно кивнул, свернул с главной дороги и проехал по аллее на свет, исходивший из одной из теплиц в глубине.